Глава третья Сэр Джордж Рэндл подался вперед. «Это ведь ваши края, если я не ошибаюсь?» Майор Гарт Олбини ответил. «Да, сэр, я всегда ездил туда на каникулы к дедушке, приходскому священнику. Он же умер, он и тогда был очень стар». Сэр Джордж кивнул. «А одна из его дочерей еще живет в Борне». «Значит, она ваша тетка?» «Не родная». Старик трижды женился и два раза на вдовах. Тетя Софи мне некровная родственница. Она дочь одной из этих вдов от первого брака. Ее фамилия Фэл. Софи Фэл. Мой отец был самым младшим в семье. Майор помолчал, засмеялся и продолжил. Я, честно говоря, не очень твердо знаю семейную историю. Но так или иначе, я проводил каникулы в Борнии, пока дедушка не умер. Сэр Джордж вновь кивнул. «Вы, наверное, хорошо знакомы с теми, кто живет в деревне и в окрестностях?» «Да, когда-то я их знал, но, наверное, сейчас многое изменилось». «А когда вы были там в последний раз?» «Дедушка умер, когда мне исполнилось 22, то есть пять лет назад. Я изредка навещал тетю Софи, но с начала войны только раз». «Деревни меняются медленно», – заметил сэр Джордж. «Парни и девушки сейчас» в армии либо на заводах, но остались еще старики. Они помнят вас и потому не откажутся поговорить, а с посторонними они болтать не станут. Он откинулся на спинку стула и пристально взглянул на собеседника, сидевшего по ту сторону массивного стола. Сэру Джорджу было за 50, умный, хорошо сложенный, с сединой на висках. Между пальцами правой руки он крутил карандаш. Гард Олбини быстро спросил, «А о чем я должен с ними поговорить?» Пристальный взгляд не сходил с него. «Вы слышали когда-нибудь про человека по имени Майкл Харш?» «Кажется, нет?» Майор нахмурился. «Не знаю, возможно, где-то видел это имя?» Сэр Джордж покрутил карандаш. «Завтра в Борне состоится дознание по поводу его смерти». «Да, помню. Я видел фамилию в газетах, но понятия не имел, что он жил в Борне. Иначе я бы читал внимательнее. А кем он был?» «Изобретателем Харшита. «Харшит! Вот почему я даже не подумал про Борн. Я и не знал, что Майкл Харш умер. Недели две назад я читал статью про эту штуку. Да, про этот Харшит. Да-да, Харшит – какое-то взрывчатое вещество, да?» Сэр Джордж кивнул. «Будь у нас немного здравого смысла или логики, мы бы арестовали автора статьи редактора, который ее пропустил, и расстреляли. Мы, черт возьми, ходим на цыпочках и всячески умалчиваем об этом проклятом харшите, и вдруг появляется дурацкая статья за Пенни за строчку и выдает секрет с головой?» Ну, «Статья была довольно туманная, сэр. Трудно сказать, что я оттуда много почерпнул». «Потому что вы знали недостаточно, чтобы сложить два и два. Но кто-то сложил, и вот теперь ведется дознание. Мы некоторое время общались с Майклом Харшем. Он беженец, немец австро-еврейского происхождения. Не знаю, сколько в нем было еврейской крови, но, видимо, достаточно, чтобы поставить крест на карьере Германии. Он уехал оттуда лет пять назад, а вот жене и дочери Харша повезло меньше. Дочь умерла в контрационном лагере, Жену выгнали из дома посреди ночи, зимой, и она так и не оправилась. Харш привез сюда свое единственное имущество – мозги. Я виделся с ним, потому что он показал рекомендательное письмо от старого Байера. Харш поговорил со мной об этой своей штуке. Он клялся, будто его изобретение даст фору всему остальному, что нам известно. Честно говоря, я решил, что он фантазирует, но Харш мне понравился. И я хотел оказать услугу старому Баурову и поэтому велел ему наведаться снова. Это было четыре года назад. Он приезжал примерно раз в год и отчитывался в успехах. Я начал верить в его задумку. Потом я приехал, и он показал, как она работает. С ума сойти! Не считая одного недостатка. Вещество оказалось нестойкое. На него чересчур влияли погодные условия. Ни хранить, ни перевозить, ни в каком количестве. Потом Харш приехал еще раз. Сказал, что поборол нестойкость. Он расхаживал туда-сюда, вот по этой самой комнате, в сильнейшем возбуждении, и твердил «Харшит, вот как оно называется, мое послание, которое я отправлю тем, кто выпустил на свободу дьявола, послание, которое он услышит и отправится обратно в ад, где ему и место». Затем Харш немного успокоился и сказал Остался один шажок, маленький-маленький шажок, который будет предпринят со дня на день. Последний эксперимент, и он непременно удастся. Я настолько уверен, что могу дать слово. Через неделю я позвоню и скажу, что все в порядке. Опыт удался. И он действительно позвонил и сказал именно это. Во вторник. Я собирался в бор на следующий день, но утром в среду мне позвонили и сообщили, что Харш мертв. А что случилось? Его нашли убитым. И вообразите только, в церкви. Говорят, он частенько туда заглядывал, чтобы поиграть на органе. У него был ключ, и он приходил, когда вздумается. Хар жил в доме под названием «Prior's End» вместе с Медоком, специалистом по концентратам. Медок и позвонил с новостями. Он сказал, что Харж с ним поужинал. В доме живут еще мисс Медок, его сестра и секретарша. А потом вышел. Харш якобы всегда так делал, если только погода позволяла. Он любил гулять по вечерам. Странная привычка, но, наверное, без этого бедняга не мог заснуть. К половине одиннадцатого он не вернулся. Но искать они не пошли. Конечно, легко теперь упрекать, но... Так или иначе, они ничего не предприняли. Мэддок с сестрой легли спать. У Харша был свой ключ, и им даже в голову не пришло, что случилась беда. «И вам, сэр, не так ли?» О, да. В общем, они легли спать, но вот девушке-секретарше не спалось. В половине двенадцатого она всерьез перепугалась, взяла фонарик и пошла в деревню. Нигде не найдя Харша, она постучала к церковному сторожу и заставила отправиться вместе с ней в церковь. Она подумала, что Харшу стало плохо. Они нашли тело рядом с органом, с пулей в голове. Пистолет лежал так, как будто вывалился из руки. Все уверены, что Харш покончил с собой. А я вот так не считаю. Олби не спросил, почему? Сэр Джордж перестал крутить карандаш и положил его на стол. Вряд ли бы он на такое пошел. Он ведь договорился со мной о встрече. Харш всегда был очень пунктуален в том, что касалось дела. Он собирался передать мне формулу и свои записи. Вдобавок я планировал приехать с Берлтоном и Уингом. Он бы не стал так нас подводить. Гард Олбани кивнул. Возможно, на него что-то нашло. Знаете, такое бывает. Угу. Самоубийство в состоянии помраченного рассудка. С иронией процитировал сэр Джордж. Вот какой будет вердикт после дознания. И он вдруг стукнул кулаком по столу. Весьма вероятно, почти неопровержимо и, черт возьми, абсолютно не соответствует истине. Харша убили. Я хочу разыскать преступника и позаботиться, чтобы он получил по заслугам. И это не просто естественная реакция на убийство. Дело гораздо серьезнее. Если Харша убили, то именно потому, что кто-то решил теперь убрать его с дороги. Не полгода назад, когда Харш был в состоянии разработки, И месяц назад, когда Харш уже надеялся, что преодолел нестойкость вещества, но еще не подкрепил свои надежды доказательствами, ученого убили спустя несколько часов после того, как он получил эти доказательства. И за несколько часов до назначенного времени, когда он намеревался продемонстрировать Харш мне, станет ли самоубийца выбирать такое время, разве не похоже, что выбор сделал преступник? Кто-то очень заинтересован в том, чтобы воспрепятствовать передаче Харшета в руки правительства. Майор Олбени поднял глаза. Не знаю. Он долго над ним работал. Наверное, это и придавало Харшу сил. Возможно, когда он закончил, то почувствовал, что больше незачем жить. И даже если его убили, чтобы помешать вам получить формулу, процесс ведь не остановить, не правда ли? Сэр Джордж снова взял карандаш. Увы, мой дорогой гард, именно так и произойдет, потому что три года назад Майкл Харш оставил завещание, в котором назначил Медока единственным душеприказчиком и наследником. Ему было нечего завещать, кроме заметок, бумаг и результатов открытий и изобретений. Довольно серьезное кроме, сами понимаете. Но, разумеется, Медок, <свы> Сэр Джордж невесело засмеялся. Сразу видно, что вы не знаете Медока. Этот псих способен пойти на костер за свои убеждения. Иной судьбы он и не желает. Если ему не обеспечат аутодафы, он все устроит сам, сложит хворост и сунет правую руку в огонь в лучших традициях мученичества. Медок один из самых ярых пацифистов в Англии. Я сам не отказался бы его поддержать. Но он, разумеется, не хочет иметь никакого отношения к военной экономике и занимается исключительно собственными ценными исследованиями в области пищевых концентратов, потому что считает нужным подготовиться к неизбежному послевоенному голоду на континенте. И вы думаете, он кому-нибудь отдаст формулу Харшита? Ха -ха. Хотите сказать, что нет? Да он просто-напросто пошлет на всех, к черту.